Глава пятая. Шимкина. Боя равеннет ялгининь, а равеннет мерен приказан. Козунь мультяду, кизынь мазай читнесте, пижень сурсимек свирга якому, мазай цетьянь кочкаму. Кочкинкая часть кем, сизинкая и илинка каду. Лисичи пазань костяму, Илинка кадо Пови варманинь пуваму. Боярышне вы, Мои подруги, Хозяюшки, мои подруги, Наказ вы мой примите, Когда пойдете В красивый летний денечек гулять В лес, что, как медный гребень, Собирать красивые цветочки, Соберите вы Мою частицу, Мою долю вы нарвите». Не оставьте их сушить восходящему Богу Солнцу, не оставьте их ветрам буйным. Песня невесты на вечерней заре. Варя. Илья не только согласился сопровождать Варю в Шимкина, но и вызвался отвезти ее туда на своей машине. Вареной маме такой поворот событий пришелся по душе. Дескать, не совсем дочь рохля, раз мужика на извоз раскрутила. Если б еще не женатого, даже б в ладоши похлопала. Возможно, поэтому настроение у мамы с самого утра было приподнятым. После завтрака она тихонько напевала на кухне, а потом с мечтательным видом листала на диване старый фотоальбом и время от времени вздыхала. После пятого или шестого вздоха папа не выдержал. — Ты нам хочешь что-то сказать, Ледусик? Мама посмотрела на него поверх очков, бережно закрыла альбом и лишь после этого удостоила ответом если б хотела то сказала бы у женщин должны быть свои тайны да вареж варя живавшая бутерброд чуть не поперхнулась а я то тут причем как это ты мне очень нравишься в образе сыщика сплошной таинственный флер Едешь в мистическую деревню с мужиком, у которого отбила память, искать другого мужика, который пропал. Мам, даже не спорь, тебе очень идет. Полушутя, полусерьезно отмахнулась мама. И чтоб нашла этого Тумайкина. Слушай, она заговорщически наклонилась через стол. Может, он тоже потерял память и бродит там где-то. Все это время? Ну а что? Поселился у какой-нибудь одинокой бабушки. Рубит ей дрова, топит печь, ничего не помнит. А той только того и надо. Лид, ну какие дрова? Какая печь? Мы в каком веке живем? Папа закатил глаза. А вот не знаю. Минимум половина нашей страны непонятно в каком живет. Топят дровами до сих пор, по воду ходят. Она закивала, словно соглашаясь сама с собой. «Так, я пошла за сумкой». Варя с преувеличенной поспешностью посмотрела на часы и залпом выпила оставшийся чай. «Я тебе помогу», — вскочила мама. Папа хмыкнул. Варя на секунду остановилась, вжала голову в плечи и пошла в свою комнату. Все яснее ясного. Маме любопытно посмотреть на Илью. Теперь можно начинать молиться, чтобы она не ляпнула ничего лишнего и не подорвала его доверие. Чемодан Варя решила оставить дома. Мало ли, какие в этом Шимкине дороги. Еще не хватало колесики сломать. Да и вещей много брать не стало. Распределила самое необходимое между спортивной сумкой и рюкзаком. Предложит, останется в Шимкине буквально на пару дней. Телефонный звонок заставил ее вздрогнуть. «Доброе утро, Варя. У вас какой этаж?» — протараторил в трубку Илья. Десятый. «А вам зачем?» «Тут внизу в подъезд как раз заходили, я тоже просочился, и теперь стою у лифта. Поднимусь сейчас помочь с багажом». «Не надо, я сама спущусь!» — прокричала Варя. Но Кулаев успел положить трубку. Варя застегнула сумку, закинула на спину рюкзак и выскочила в коридор. Там уже дежурила мама. «Какой воспитанный молодой человек! Мам, ты только не сболтни чего!» «Очень прошу, я вам ничего не рассказывала, ясно?» «Да я вообще молчать буду, не мельтеши!» Она отперла замок и толкнула наружу входную дверь. «Ой, здравствуйте! Заходите!» Илья принес с собой атмосферу радостной и деловитой суеты. «Так, путешественница, готова? Отлично! А вы вареные друзья? А, родители?» «Здравствуйте, здравствуйте!» А я думала, она не местная, у друзей остановилась. А я-то ей вчера про медвежью лапу рассказывал. Эх, а вы, Варя, чего же не признались, что родом из Мордовии? Варя не успевала даже придумать ответ на каждый из его вопросов, начинавшихся с недоуменного «А». «Скрытная она у нас. Все о других расспрашивать гораздо», — изрекла мама. Краем глаза Варя заметила, как папа толкнул ту локтем. «Ну, мы поехали». Ничего умнее Варе в голову не пришло. Она зашнуровала кроссовки и двинулась к выходу. «Ой, а вы когда обратно-то теперь?» Варя и Илья переглянулись. «Я сегодня же вечером вернусь. У меня жена вот-вот родит. Я надолго не могу ее одну оставлять. Варя, если захочет, может, со мной назад». «Сомневаюсь, что вам за полдня удастся найти пропавшего друга. Так уж и скажите, что боитесь там долго находиться». на лицо выглядело теперь так, словно она проглотила дохлую муху. Варя буквально вытолкала наружу Илью, принявшего ее сумку. «Я, скорее всего, задержусь на пару дней. Позвоню». «А как же ты там одна будешь?» Мама высунула голову на лестничную площадку. «Уверен, ваша дочь не пропадет, крикнул уже из лифта Кулаев. Варя поежилась. Игра слов, осознанная или нет, показалась ей мрачной. До самого выезда из города Илья хмурился и молчал. Варя готова была сквозь землю провалиться после выходки мамы. Надежда на то, что повисшее в воздухе напряжение как-нибудь само по себе рассосется, быстро умерла. «Надо было как-то объясниться». «Вы простите мою маму. Она ужасно любопытная». Варя сделала паузу и осторожно посмотрела на Илью. «Вчера, когда я разложила на столе досье пропавших, она сразу схватила газетную вырезку с фотографией Сергея. Сказала, что он очень похож на кого-то из ее юности». тумайкин — поднял брови Илья. «Ну да». Она сегодня все утро какие-то фотоальбомы перебирала. «Если честно, мне кажется, там какая-то древняя романтическая история замешана». Варя несмело улыбнулась. «Мама мне велела, чтобы я Сергея непременно нашла. В этом наши с ней интересы совпадают». Лицо Ильи смягчилось. «Моя фотография тоже лежала на вашем столе?» «Ваша нет, вы же не пропали. Но я рассказала и о вас». Да, и, если честно, я ничего такого о вас не думаю. Да все нормально, Варвара. Родители должны знать, куда и с кем отправляется их дочь, даже если она уже такая большая. Илья по-доброму посмотрел на нее. Варя рассмеялась. Эту же фразу вполне мог произнести ее папа. В автомобиле, за окнами которого уже мелькали загородные пейзажи, снова воцарилось молчание только теперь оно уже не было неуютным и неловким. Так молчат люди, между которыми не осталось недомолвок. Илья сосредоточенно, но спокойно смотрел на дорогу. Не то что Руслан с его дерганной манерой вождения и вечно раздраженным лицом. Варя поймала себя на том, что впервые за долгое время смогла расслабиться в машине, думать о чем то своем, а не пытаться развлекать спутника. «Вы же там были еще раз после всего этого?» Варя первый возобновила разговор. «В Шимкине?» «Был. Да и в лесничестве тоже. Только Трофимыч, ну, лесник, не пускает теперь никого на священную поляну. Так что вы особо не рассчитываете на экскурсию». «А почему не пускает?» «Говорит, там дорога совсем завалена, местами даже пешком не пробраться». Ну и, наверное, боится, что опять кто-то пропадет, как Сергей. Минуточку. Строго говоря, Сергей пропал не там. Он не вернулся из командировки, в которую отправился сразу после случая на реке. Все же и дураку теперь понятно, что его исчезновение как-то связано с Шимкина, пожал плечами Илья. А если мне, например, не совсем понятно? Ох, давайте вы сами Трофимыча спросите. А то я наговорю вам. Вон уже в дураки вас ненароком записал. Тогда расскажите мне историю знакомства Трофимыча и Сергея. Вы обещали. Варя хитро посмотрела на Кулаева. А ваша мама оказалась права. Расспрашивать вы гораздо, засмеялся Илья. За полтора часа, которые потребовались, чтобы добраться до Шимкина, Варя узнала и о Сергее, И о самом Илье в разы больше, чем во время интервью в ресторане. Пока за окном мелькали указатели на Дигилевку, Судосево, Большие Березники, в ее сознание одна за другой впечатывались личные истории. Об отце Сергея, который работал сельским фельдшером и посмеивался над своей женой, бегавшей по бабкам-ворожиям в надежде забеременеть. О том, как та чуть не заблудилась в лесу в поисках священной поляны, А лесник Трофимыч услышал ее крики и вывел к дубу желаний. Как вскоре после того случая родился Сергей. Как Трофимоч уже несколько десятилетий охраняет и лес, и поляну, и дуб, прослывший на всю округу волшебным. Как много отчаявшихся семей обзавелось дубовятами, желанными детьми, вымоленными, выпрошенными внутри огромного дупла шимкинского тума. И среди таких семей «Сам Илья с Ириной». «Ну, эту историю вы уже знаете», — завершил свой рассказ Илья. «Мне тоже обязательно надо к дубу», — вырвалось у Варя. «Из-за расследования?» «В том числе». Под внимательным взглядом Ильи Варя покраснела. «Вы тоже, что ли?» «Ну, дела». Илья сделал паузу. «Попробую убедить Трофимыча». После Шугурова дорога резко свернула. «Ну, почти приехали», — объявил Илья, выворачивая руль. «Мы в поселок или сразу в лесничество?» Варя задумалась. «А вы знаете, где живет зять лесника? Можно сначала к нему?» «Знать не знаю, но там наверняка подскажут. Спросим». Илья оказался прав. Уже на въезде в Шимкино им попалась компания мальчишек, едущих на велосипедах по обочине. Один из ребят тут же понял, о каком Павле зяте лесника речь, и вызвался в провожатые. Илья сбавил скорость и последовал за его худой, обгоревшей на солнце спиной. «Вот чешет!» — хмыкнул Кулаев, кивнув в сторону масластого пацана, который лихо крутил педали и срезал повороты. Варя только успевала вертеть головой, разглядывая немудреную местную архитектуру. Не прошло и пяти минут, как парнишка махнул рукой в сторону одного из домов, прятавшегося за штакетником и густым садом, и исчез в следующем проулке. «Сразу видно, тут дочь лесника живет», — угадал ее мысли Илья, осторожно паркуясь у забора. «Все в зелени». Они одновременно вышли из машины. Сладковатый деревенский воздух приятно защекотал ноздри. Соседские собаки залаяли, видимо, сразу почуяв чужих. Из-за забора тоже послышалось предупреждающее рычание. «Хороший, хороший, свои», — ласково сказала Варя, приближаясь к воротам. Собака умолкла, словно задумавшись над вареными словами, и шумно засопела в щель в заборе. «А вы с собаками гораздо разговаривать», Рассмеялся Илья. Тут же послышался возмущенный лай. «Кажется, я все испортил». «Ну что, я звоню?» Варя показала на кнопку рядом с дверью. «Не работает звонок! Сейчас!» Отозвался со двора женский голос. Послышалось шарканье обуви, щелкнул замок, и наружу выглянула светлоглазая женщина лет сорока. «Здрасте!» Она вопросительно окинула их взглядом. «Мы к Павлу. Вы меня помните? Я Илья, друг Сергея Тумайкина». «А, как же, как же!» — та. «Не нашелся Сергей». Кулаев отрицательно покачал головой. «А это Варвара. Она тоже знакомая Сергея», — быстро продолжила за Илью Варя. «Только Павла нет пока дома. Но скоро будет, к обеду. Заходите». «Да мы здесь подождем, в машине, не беспокойтесь», — замахал руками Кулаев. «Ой, а я бы не отказалась водички попить», — улыбнулась Варя. Илья бросил на нее выразительный взгляд. «Если можно», — добавила Варя. «Да о чем разговор? Говорю же, заходите, а то Леська вон того и гляди, выскочит». Хозяйка схватила за ошейник грязно-белого Алабая и потянула на себя, чтобы Варя и Илья могли пройти. «Ого!» — присвистнула Илья. «Да добрая она, только лает страшно!» Громадная лиська прижала уши, из-под лобья взглянула красноватыми глазами и завиляла хвостом, будто подтверждая слова хозяйки. «Хорошая лиська, хорошая!» — повторила Варя и погладила собаку по голове. «Ну вы даете, а если цапнет!» — восхитился Илья. «Так если сразу не укусила, теперь уж не станет. Это вам не человек», — пожала плечами Варя. «Какие вы молодцы, что уши с хвостом купировать не стали!» Она потрепала леську, и та доверчиво облизала ей руки. «Вы, видимо, собак любите. Ишь, как ластится!» — умилилась хозяйка. «Просто собаки чуют страх, а я их не боюсь, и все тут. А вас как зовут? Кличку собаки уже знаю» а ваше имя нет. Тамара. Пока Тамара проявляла гостеприимство и возилась на кухне, Илья шепнул. Профессионально работаете, но не совсем честно. Если бы вы сразу сказали, что я журналист, она бы на сына на порог не пустила. Что я, в первый раз, что ли? И поэтому вы мной прикрылись. Не прикрылась, а воспользовалась случаем. Варя приложила палец к губам. В гостиную вошла Тамара с графином воды и двумя стаканами. «Чай я тоже поставила завариваться. У нас сегодня пироги с творогом, с луком, яйцами. Да вы не беспокойтесь, пожалуйста, а то прямо неудобно», — попросила Варя. Илья посмотрел на Варю круглыми глазами и спрятал улыбку. Тамара опустилась на краешек дивана, удивительно изящно, не сутулясь. «Спина, как свеча, или береза», — подумала Варя и тоже расправила плечи. «А еще с фаршем есть», — продолжила Тамара. «С мясной начинкой, Сережка, кстати, любит, придет в гости на пироги, мясные как помелом сметает». Ее глаза залучились. «Вы так тепло о нем говорите», — сразу его вспомнил. «Так и кажется, будто он сейчас зайдет», — тихо произнес Илья. «Так, может, и зайдет. Погуляет и вернется. Мне кажется, мы зря всполошились. Он же один раз на целый год пропадал. И ничего, приехал», — развела руками Тамара. Илья и Варя переглянулись. «Это когда такое было?» «Лет десять назад. Точно не помню. Хотя нет. Подождите-ка. У меня тогда дочка родилась. Мы собирали родню, друзей, праздновали». А вскоре после этого Сережка исчез. А Лизоньке сейчас как раз десять. Мы тогда еще не были знакомы, но он никогда об этом не упоминал, задумался Илья. Стыдно, наверное. Он тогда взял и уехал в Бразилию, никому не сказал. В Бразилию? Хором переспросили Варя и Илья. Ага, рассказывал потом про карнавал, обезьян всяких, куал. «Про Куал? Я не ослышалась?» «Да, они ему очень понравились». Показывал даже фотку с Куалой на руках. «Я видел, кстати, у него в соцсетях. Точно!» — вспомнил Кулаев. «Подождите, а родителей он тоже не поставил в известность?» Варя подалась вперед. «А кто его знает? Они тогда уже здесь не жили», — пожала плечами Тамара. «Как это?» «Сергей говорил, что они только недавно решили перебраться в город», — возразил Илья. «Недавно?» — усмехнулась Тамара. «Вы что-то путаете. Лет двенадцать назад». Для всех нас это стало шоком. «Понимаете, тетя Маша, мама Сергея, она мне, считай, мать заменила. А с Сережей мы как брат с сестрой росли. Даже когда я вышла замуж за Павла, мы постоянно связь поддерживали, из гостей не вылезали». Дмитрий Михайлович, тетя Маша, Сергей, я, мой папа. А потом Сережины родители взяли и съехали буквально одним днем, ни с кем не попрощавшись. Сегодня были, на завтра их нет. Представляете? Короче, есть ему с кого плохой пример брать, между нами говоря. А Сергей только руками разводил. Мол, решили ради комфорта перебраться в город. Долгие проводы, лишние слезы. Не хотели никого беспокоить. Папа тогда несколько месяцев ходил сам не свой. Понятное дело, обижался. Потом тосковать начал. Сергей вроде бы дал ему их телефон, но он так ни разу и не позвонил. Если это тот же номер, что и у нас, то он давно числится за другим абонентом. И, кстати, семью Тумайкиных в Саранске никто из соседей не знает, вставила Варя. «Почему в Саранске?» Они же в Рузаевку переехали. Тамара растерянно перевела взгляд с Ильи на Варю и обратно. Видимо, они туда переехали так же, как Сергей ездил в Бразилию. Не удержалась Варя. Вы о чем? В Бразилии нет куал. Куалы водятся только в Австралии. Варя скрестила на груди руки. Сдается мне, Сергей обманывал и вас, и Илью. Илья. Илья машинально потянулся за еще одним пирогом, но остановился. Вдруг кому не хватит. Какой бы гостеприимной ни была хозяйка, он не у себя дома. Илья поднял глаза на Тамару, чтобы убедиться, что та ничего не заметила. Ее взгляд был устремлен внутрь себя. Чайной ложечкой она размешивала в кружке давно растаявший сахар. Видимо, переваривала слова Вари. «Да». Не очень-то приятно узнать, что человек, которого ты считала близким другом или даже братом, что-то скрывает. Уж кого-кого, а Тамару он сейчас понимал, как никто иной. У Ильи с Сергеем секретов друг от друга не было, как и ссор. С тех самых пор, как они встретились в одной из саранских авторемонтных мастерских. Парень со смешливыми глазами попросил у Ильи закурить, а он возьми ответь, не курю и тебе не советую. На это Сергей спокойно так, будто диктор про погоду заявил. «За непрошенные советы и по морде получить можно». Илья с Ириной как раз обследоваться тогда начали. Искали виноватого, и Илья как спичка воспламенялся. Искра чуть заденет, и все. Вот он сразу и распетушился, как подросток. Мол, а ты попробуй. А у Сергея ни один мускул не дрогнул, только глаза еще больше засмеялись. «Не покурившие не дерусь» — так и познакомились, так и стали дружить. Илья перевел глаза на Варю. С аппетитом откусывая от пирога, она украдкой, но с явным любопытством осматривала дом. У нее было такое открытое, искреннее лицо, что никак не укладывалось в голове, как она могла пойти в журналистику. Однако хватка у нее имелась, да и без зуба ее никак нельзя было назвать. Удивляло вот что. Пока Варя пребывала в образе журналистки, она словно становилась другим человеком, энергичным, дерзким, готовым парировать. Как только она снимала эту маску, черты лица Варя и ее интонации как-то обезоруживающе смягчались. Но и в той, и другой роли она так внимательно, так заинтересованно умела слушать, что ей хотелось рассказать и доверить все на свете. Присущи ли это настоящей Варе или Варваре-журналистке, он пока не мог понять. Во всяком случае, в ресторане он чуть не признался ей в своей галлюцинации, увиденной в день, когда пропал Сергей. Если бы она сама вдруг резко не оборвала тогда разговор и не убежала по делам, он бы наверняка сказал ей больше, чем следовало, и заработал клеймо психа. А он его вполне заслуживал. Дело в том, что Илья совершенно не помнил, что был Сергеем на берегу Суры, равно как и свой путь обратно к лесничеству. А вот то, что они вместе стояли на священной поляне, не в силах оторвать взгляда от женской фигуры в расшитой рубахе, это прочно врезалось в память. Игул, утробный звук из-под земли и с неба одновременно, и световая вспышка, и боль во всем теле. Только когда и где это произошло? Разве не на самой поляне, разве не до спуска на суру, которую он никак не мог воскресить в своем поломанном мозгу? Куда подевалась та женщина в народном костюме с черными волосами? Не она ли увела за собой его лучшего друга? Если Трофимыч видел Сергея после взрыва, то значит и не случалось этого вовсе. Илья силился вспомнить и не мог, и боялся сказать об этом видении даже жене. А вот Варя чуть не рассказал. Чуть не. И еще. Чего уж обманывать себя. Ирине все эти шимкинские чудеса были уже не очень интересны. Внутри нее самой творилось чудо, к которому она каждый день прислушивалась с блуждающей улыбкой. Илье казалось, что так нечестно. Они долго вместе шли к этому, столько пережили, и вот вдруг он остался неудел. Словно бы она оттолкнул его, отгородилась. Прикрывая рукой живот, без слов говорила, «Мое чудо, только мое, ты теперь третий лишний». Если сейчас так, то что же будет после рождения ребенка? Впервые в жизни Илья чувствовал себя одиноким. Если бы можно было позвонить Сергею, тот нашел бы правильные слова, в раз успокоил, одернул какой-нибудь дурацкой шуткой, как умел делать только он. Не все его шутки были смешными, но, главное, они были. А теперь ни шуток, ни самого Сергея. В коридоре хлопнула входная дверь. Тамара, наконец, перестала размешивать сахар и встала с кресла. «У нас, что ли, гости?» Раздался бодрый мужской голос, и в комнату вошел Павел. Улыбка тут же исчезла с его лица. «Не ожидал тут тебя увидеть. Здорово!» Илья и Павел крепко пожали друг другу руки. «А это Варвара». Илья поспешил представить спутницу, которую Павел, судя по всему, даже не заметил. «Варвара Келейкина, корреспондент газеты». Павел закатил глаза. «Очень приятно». Он нашел взглядом Тамару и, словно в не было рядом, металлическим голосом отчеканил. «Я, кажется, просил не пускать в дом журналистов». «Так я не знала...» — растерялась Тамара. «А ты? Мало над тобой журналюги посмеялись?» Павел перевел взгляд на Илью. «Паш, подожди кипятиться. Варвар ведет собственное расследование. Она хочет помочь найти Сергея и всех остальных», — ответил он. «А может, Сергей не хочет, чтобы его находили?» Павел по-хозяйски сел на диван. «Вам что-то об этом известно?» Невозмутимо поинтересовалась Варя. «Что мне известно, это я при себе держать буду. Оно так надежнее». «А жаль, ведь это помогло бы нам понять, куда так срочно уехал Сергей после того, как вынес к вам на себе контуженного друга». «Ну что ж», — Варя поднялась с кресла. Павел удивленно посмотрел на Илью. «Так ты к нам сам вышел. Ты чего понарассказывал?» «Отащил тебя потом я...» Лицо Варии приобрело победоносное выражение. Мгновение спустя Илья понял, почему. «Ты хочешь сказать, что когда вы меня увидели, Сергея рядом не было? Так его самого неплохо приложило, не так сильно, как тебя, но у него типа голова сильно кружилась, и он отстал. А ты дальше сам к нам пошел». «Интересная деталь...» Илья подпер рукой подбородок это вам сергей потом рассказал будничным тоном переспросила варя так нет трофимыч он побежал за сергеем и нашел его под каким то кустом сказал что довел до нашей избушки отпоил водичкой в газетах цитировали ивана трофимовича якобы именно сергей вывел к вам илью вы не читали варя склонила голову набок а вы в газетах много чего пишете Слушаете через слово и заголовки, лишь бы позлее придумываете». Павел снова перешел в наступление. «Я слушаю каждое слово», — тихо сказала Варя. «Расскажите, как было на самом деле». «Да откуда я знаю? Я ж говорю, Сергея не видел, с ним возился Трофимыч, а я вот за этим вернулся на машине и повез его в больницу». Павел небрежным жестом показал на Илью. «Он же в обморок бухнулся, кровь из ушей все дела». «Как же вы забрали его на машине, если там нельзя проехать?» «Вам бы в полиции работать», — усмехнулся Павел. «Проехал, насколько смог, к месту, где оставил Илью. Мы с Трофимычем к тому времени большую часть дороги расчистили. Илья с Сергеем тоже убирали валежник, пока шли». «А когда вы забирали Илью, видели Сергея и лесника?» «Нет». «Как же так получилось? Они должны были попасться вам навстречу». «Честно говоря, не задумывался», — Павел пожал плечами. «Хотя, по идее, должен был встретить их, да». «Разминулись, видать». Варя и Илья переглянулись. «А Серегина машина еще стояла, когда ты вернулся из больницы?» — спросил Илья. «Нет, он уже уехал. Я в Саранске долго был, пока нас приняли, пока мы твоей жене сообщили то да сё. Я ж не мог тебя бросить». Илья благодарно посмотрел на Павла. «Спасибо, Паш. Хороший ты человек». «Да ладно, ты бы так же поступил». Тамара все это время переводила взгляд с одного участника разговора на другого, а теперь сидела с поджатыми губами и рассматривала свои руки. «Правильно ли я понимаю, что вы в чем-то подозреваете моих мужа и отца?» — наконец произнесла она, не поднимая глаз. Она не обращалась конкретно к Варе, но было ясно, что вопрос адресован именно ей. «Я не следователь, чтобы подозревать кого-то», — покачала головой Варя. «Ваш муж спас одного человека, а отец помог другому. Какие к ним могут быть претензии? Тем не менее, в этой истории есть несостыковки, а я пытаюсь выяснить, что и когда именно произошло». «И что же вам удалось выяснить?» — спросил низкий мужской голос. В дверном проеме стоял Трофимыч с полотенцем, которым, видимо, только что вытирал руки. Варя вспыхнула, но быстро совладала с собой. — Здравствуйте, рада познакомиться. — Варвара, — представилась она. Трофимыч хмуро кивнул. — Вы задали вопрос. Так вот, насколько я понимаю, Сергея после взрыва не видел никто, кроме вас. — Иван Трофимович? «Вас так зовут? Единственный свидетель его поспешного отъезда. Вы...» «У вас есть причина не верить моим словам?» — он скомкал полотенце. «Разве я это сказала?» «Зато у меня есть». Илья подошел к Трофимычу. «Не понял». Трофимыч повесил полотенце на дверную ручку. «Простите, но у меня есть причина не верить вам. Моей жене вы сказали ровно то, что написано в газетах». «А версия Павла несколько отличается», — повторил Илья. «У меня, папа, к тебе тоже, кажется, вопросы», — сказала Тамара. «У нас в доме журналист, вы все обалдели, что ли?» — вытаращил глаза Павел. «Если вам прямо сейчас приспичило разбираться, валите во двор!» «Нет, это мне пора валить во двор», — сказала Варя, поднимаясь со своего места. «Не беспокойтесь, я не буду писать этого в статье». Поговорите без чужих ушей, а я приду завтра и кое-что спрошу у Ивана Трофимовича. Но только если вы согласитесь. Она выжидающе посмотрела на отца Тамары. Я подумаю. Спасибо, кивнула Варя. И вам спасибо, Тамара, за хлеб-соль. Вы прекрасная хозяйка. А вы прекрасный журналист, отозвалась Тас с усмешкой. Варя, я на минуточку задержусь, торопливо сказал Илья. Когда Варя попрощалась и вышла за дверь, Тамара окинула взглядом притихших мужчин и выбежала вслед за ней. Варя. Варя совсем забыла, что во дворе дежурила Леська, поэтому вздрогнула, когда собака ткнулась ей в руку мордой. Да и нервы натянулись до предела. Еще немного и ее выгнали бы в зашей, если бы она сама не ушла. Леська фу! послышалась сзади. Да все нормально. «Мы общаемся», — улыбнулась Варя, гладя Алабая, нырнувшего ей под ладонь. «Леська у нас разборчивая, только к хорошим людям идет», — Тамара скрестила руки на груди. «Так что я вам даже доверяю, хотя мне неприятно, что вы сразу не представились». «Извините меня, Тамара», — Варя вложила в голос все свое раскаяние. «Просто я знаю, что всем вам досталось от саранских журналистов, поэтому смолодушничала». «А вы разве не из Саранска?» «Нет. То есть, да, я там родилась и выросла, но сейчас работаю в Москве. Хотите написать про шимкинские бермуды в московской газете?» «Кстати, неплохое название», — засмеялась Варя. Леська положила Варе на плечи передние лапы, чуть не сбив ее с ног, и лизнула лицо. «Вот зараза, Леська, ты посмотри на нее! Ну-ка, фу! Место!» — прикрикнула Тамара, и указала в сторону будки. Собака нехотя опустилась и Панура побрела исполнять команду хозяйки. «Я так поняла, вы здесь хотите переночевать. Вам есть где остановиться?» Тамара заботливо стряхнула сваренных плеч пыль от леськиных лап. «Нет, но я найду. Здесь же наверняка где-то есть гостиница». Тамара рассмеялась. «Вы очень городской человек, Варвара. Оставайтесь у нас». Варя не поверила своим ушам. «После всего произошедшего Павел не одобрит». «А кто его спросит?» — хмыкнула Тамара. «Я в доме такая же хозяйка, как и он хозяин. Я вам даже благодарна за то, что вы подняли эту тему. Паша ведь после того случая тоже сам не свой ходил. А всех тяжелее, конечно, Илье. Ему же наполовину память отшибло после травмы. Так что пусть мужики выговорятся» и выяснят между собой, кто, когда и где был. А завтра, глядишь, и папа отойдет, свозит вас куда надо». Илья сказал, что Иван Трофимович сейчас никого не пускает на священную поляну. Но ну, это он только так говорит», махнула рукой Тамара. «Тех, кому очень нужно, он пускает». «Этой не очень нужно. Завалы там не пущу» сказал Трофимыч, который, видимо, владел искусством совершенно бесшумно передвигаться. «Поговорим завтра и поедете обратно. И с тобой тоже, раз уж у тебя ко мне вопросы». Он взыркнул на Тамару. «Пап, а обед?» «Я взял с собой». Он показал сверток и вышел за ворота. На пороге дома возник Илья, растерянный, со сдвинутыми бровями. «Я скоро, наверное, уже в Саранск», — он почесал затылок. «Вы как решили? Со мной обратно не хотите?» «Я у Тамары заночую, спасибо». «Ого, понятно». «То есть не очень понятно, но окей. Кружочек вместе навернем по Шимкину». «Пойдемте», — согласилась Варя. «Я ворота тогда пока не буду закрывать. Как вернетесь, просто толкнете». Тамара подошла к будке и пристегнула цепь к ошейнику лески. Илья. Илья загребал на сами ботинок шимкинскую пыль. Его это успокаивало. Варя шла рядом, то рассматривая старинные наличники на окнах, то фотографируя на телефон. Собаки перестали их облаивать, как если бы уже приняли в свои с подачи. Стояла ленивая тишина, Илья подумал, что мог бы вот так гулять с Варей несколько часов подряд и не чувствовать дискомфорта. Но время бежало. «Вы вроде бы хотели только вечером уезжать, а вдруг засобирались?» — сказала Варя, словно угадав его мысли. «Да Трофимыч меня усовестил. Говорит, бросил жену беременную одну на девятом месяце, а сам шляется. Со всякими корреспондентками», — продолжила его мысль Варя. Тип того». С грустной улыбкой признался Илья. «Трофимыч говорит, я испугался ответственности и не хочу присутствовать в природах». Илья посмотрел в сторону. Варя помолчала. «А на самом деле?» «На самом деле...» «Ох, Варя, как вы это делаете, а?» Он прищурился. «На самом деле у меня такое ощущение, что я там лишний, что им вдвоем хорошо без меня. Понимаете?» Варя задумалась, потом кивнула. «Ладно, не буду вас грузить. Илья словно вынырнул из оцепенения. Скажите лучше, как вам удалось уговорить Тамару оставить вас ночевать? Может, на «ты» перейдем?» «С удовольствием», — выдохнул он. Варя довольно кивнула. «Я ее не уговаривала. Она сама предложила». «Ну вот, опять чудеса». «Никаких чудес. Думаю, Тамара просто хочет...» чтобы мы расстались на дружеской ноте и чтобы я не понаписал про них чего-нибудь компрометирующего. А ты могла бы? Да какой там компромат? Столько разговоров, а узнать удалось только то, что Сергея после взрыва никто не видел, кроме Ивана Трофимовича». «Это важно». Илья остановился. «Для меня, во всяком случае». «Почему?» Она тоже остановилась. Илья почувствовал, что не может больше держать в себе то, что считал плодом травмированного сознания. «Потому что мне кажется, что мы не ходили ни на какую реку, и что взрыв произошел в лесу на священной поляне. Вы, то есть ты, можешь считать меня психом с мощными глюками, как и Пашка с трофимычем которые только что подняли меня на смех, когда я это упомянул. Но я расскажу тебе все-таки, что там видел». Когда он закончил... Варя сделала несколько карандашных заметок, зацепила ручку за кольцо блокнота, откашлялась. «Я тебе верю». «Вот так просто? Верю?» «Верю, что ты все это видел, женщину, взрыв, исчезающего Сергея. Теперь надо понять, что именно это было». «А что это может быть?» «Ну, инсценировка, например. Многие преступники любят всякую атрибутику, символику, спецэффекты». Илья задумался. По пути к поляне Сергей рассказывал ему о лесной богине и прокричал ее имя, когда они застряли в луже, а сразу после этого упала сосна. «Вот тебе и спецэффекты!» «Неужели сам Сергей замешан во всем этом?» «Я не думал об инсценировке». Звучит как рабочая версия. А, Трофимыч, получается, как-то связан с этими преступниками?» «Сомневаюсь». Но мне кажется, он кого-то покрывает. Возможно, ему угрожают. Тут надо аккуратнее. И поэтому он отказывается пускать туда туристов. «Например», — кивнула Варя. «А какая корысть в том, чтобы имитировать пропажу людей? Я изучила материалы за последние пять лет. Большинство пропавших в ваших краях — молодые женщины. Не думаю, что это совпадение». «Торговля людьми?» Илья округлил глаза. «Это только одна из версий. Но она напрашивается, да. Легенда о дубе, который дает плодородие, притягивает сюда девушек и женщин. Вокруг леса, глухие места. Идеально же для похищения». «А Серега им зачем?» Спросил он надежде услышать что-то, что исключило бы причастность друга. «Возможно, вы не вовремя пришли, заметили женщину. Они решили устранить лишних свидетелей». «Устранить?» «Думаешь, он погиб?» — спросил Илья. «Если бы он погиб на месте, нашли бы его останки или... Хотя бы кровь. Возможно, он жив. Вопрос при этом остается прежним. Где он?» Илья потер виски. «А машина?» «Быстро отогнать машину не проблема». «Да, складная версия». «Не совсем». В нее не встраивается записка, которую тебе передал Сергей через Ивана Трофимовича. «Слушай, а если похитители заставили Сергея ее написать и отдали Трофимовичу? А в этой записке тебе ничего не показалось странным? Не похоже почерк, пятна? Если честно, в записке странно все. Она какая-то замызганная, то есть не просто грязная, мятая, а сама бумага уже старая, потрепанная». «Почерк Серегин, но чернила бледные, как если бы выцвели. «Пришлешь фото?» «На фото этого, наверное, почти не видно, но пришлю. «А еще я вот думаю, он же мог мне отправить сообщение, он или похитители. «Зачем этот папирус? «Может, телефон пострадал при взрыве, или он его специально разбил, чтобы не подставить вас? «Ну вот теперь все складывается, дело почти раскрыто», — хмыкнул Илья. Когда все складывается, то, скорее всего, это неверная версия. Илья кивнул и посмотрел на часы. «Ну, я, пожалуй, поеду. Кстати, ты говорил, у тебя несколько договоренностей по интервью. Может, подбросить куда?» «Нет у меня никаких договоренностей», — отмахнулась Варя. «Это я блефовала». Но «No comments», — покачал головой Илья и повернул обратно в сторону дома Тамары. «Пока ты не уехал, хотела еще сказать тебе». Варя коснулась рукава Ильи. «Ты не переживай так. Она просто очень-очень ждала его». «Кто?» «Твоя жена, Ирина». Он сглотнул. «Спасибо». Илья с тяжелым, гадким чувством опустился на водительское сиденье. Неужели его друг или сник могли быть причастны к пропаже людей или даже торговле ими? Что, если Трофимыч состоит в сговоре с Сергеем и покрывает его? Знает ли что-то Тамара, а Пашка? Прежде чем озвучивать свои опасения, Илья решил хорошенько все взвесить и успокоиться. Не хотелось бы очернять Сергея и семью лесника перед журналисткой. Но если они все-таки причастны к исчезновениям, Варе могла грозить опасность». «Господи, как же не хотелось оставлять ее здесь одну!» «Ты точно не поедешь обратно!» — крикнул он, стоявший у забора Варе из окна машины. «Нет-нет, мне еще надо местных опросить!» Илья кивнул и завел мотор. «Варя. После отъезда Кулаева Варя почувствовала себя неуютно. Она вернулась во двор». Села на нижнюю ступеньку крыльца и стала гладить подошедшую леську. Может, ну его, надо было вместе с Ильей обратно. К дубу Трофиму ее не поведет из принципа, а с другими провожатыми не пустят. Да и что он ей завтра скажет, даже если будет настроен более дружелюбно? Разве что действительно в поле сходить, поспрашивать местных, что тут да как, Фотографии пропавших показать. Кстати, трофимучу их тоже надо бы предъявить, посмотреть на реакцию. Вы, наверное, расстроились, что не попадете к дубу, рядом с ней села Тамара. Ну, не обрадовалась, усмехнулась Варя. Но если завалы и опасно, то что поделать? Переживу. А у вас профессиональный интерес или женский? Варя вздохнула. У нее на лице, что ли, все написано? Ах да. Лицо — книга. И тот, и тот. Я так и думала. Тамара даже прищелкнула языком. В расследовании я вам вряд ли чем-то еще помогу. А вот в женском деле могла бы дать совет. Варя кивнула. У нас тут, как вам сказать, знахарка есть одна. Содыця. атарзянского знающий. Она проводит старинный обряд — который почти никто уже и не помнит. Бывает так, что дуб не помогает. Тогда надо ведёск сделать. Моление видяви А оно уж точно поможет. Вы в это верите? А почему, спрашиваете? Вы же в помощь дуба нашего верите? Ну, я думала, почему бы не попробовать, смутилась Варя. А почему тогда ведёск не попробовать? Например, сегодня ночью. «Это ночью надо...» Все как в сказках», — таинственно улыбнулась Тамара. «Могу прямо сейчас сбегать и договориться». «Почему вы так добры ко мне?» «Хочу оказать вам услугу. Вдруг мне понадобится ваша?» Все с той же улыбкой, но холоднее», — сказала Тамара. Варя долго рассматривала собеседницу. Прямая спина, упрямые глаза. «А давайте...» Только я с вами пойду к знахарке договариваться. Хочу заранее на нее посмотреть. Павел сейчас уйдет, и сходим, — заговорщически шепнула Тамара. Лицо у нее стало довольным и даже зарумянилось. Дом Медькос, как предпочитала представляться местная знахарка, стоял всего через два проулка от Тамаринова. Блекла синие деревянные стены, на высоких окнах выкрашенные в белый резные наличники, потемневшая лавочка во дворике. Все так и просилось на снимок. Баря достала из кармана телефон. «Убери мобильник, я этого не люблю», прикрикнула вышедшая на крыльцо пожилая женщина. Назвать бабушкой ее было нельзя. Маленькая, с короткой стрижкой и живыми молодыми глазами, в цветастых летних брюках она больше напоминала юркую ящерку, Выбежавшую погреться на солнечную лужайку. ней тут и не пахло. Простите, виновато улыбнулась Варя. Я наличники фотографировала. Очень красивые. Видно, мастер был искусный. Медька шустро преодолела ступеньки, встала рядом с Варей и тоже стала рассматривать наличники, будто сама увидела их впервые. Знаешь, как мастер тут говорил: Наличники должны быть такие чтоб сам дом пережили. Считал, что и дом, и человек лицо обязаны до самого конца держать, а то и дольше. «Эти точно дом переживут, баб Медькос», вставила Тамара. «Здрасте». «Здрасте, мя, сыт, не будешь», широко улыбнулась Медькос, сверкнув золотыми зубами. «Говорите, девчонки, чего пришли? А то мой рабочий день заканчивается. Нам бы... То есть вот Варваре... «Видеоскс устроить, желательно сегодня ночью». Медькос оценивающе посмотрела на Варю, провела языком за щекой. «По двойному тогда тарифу, за срочность. «Согласна?» — спросила Тамара. «А по двойному тарифу это сколько?» «Объясни ей, что и как, Тамарочка», — нетерпеливо распорядилась Медькос. «Если согласна, скажете». «Десять тысяч!» «Это же обдираловка!» «Потому что срочно, и петуха будет жертвовать, скорее всего», оправдывалась Тамара на обратном пути. «Петуха жертвовать? Что за живодерня?» Тамара остановилась. «Ты хочешь на ведескс или нет?» «Хочу, но чтобы как-то без петуха, пожалуйста». «Так, давай я схожу обратно и спрошу, нет ли варианта без него?» Варя вздохнула. Птичий рынок какой-то получается, а не обряд. Знахарки всегда брали и берут за свои услуги деньги. Ну, иди, спроси. Я стесняюсь. Варя незаметно для себя тоже перешла на «ты». Тамара махнула рукой и побежала к дому с наличниками. Минут через пять вернулась, деловито обтирая лоб рукавом. Сказала, можно без петуха. Куклу делать будет. Так, кстати, дешевле выходит на три тысячи. Куклы Вуду нам не хватало. Ну ладно, зато петух не на моей совести. Сказала еще, чтоб ты приходила простоволосая. Спасибо, что не голая. А это она тебе уже на месте скажет, усмехнулась Тамара. Варя провела похолодевшими пальцами по вискам. Еще можно отказаться. Еще можно сказать, идите вы к черту со своими петухами и куклами и десятью минус три тысячами. Но не сказала. Весь остаток дня Варя не могла думать ни о чем другом, кроме предстоящего обряда. Его название она тут же забыла, но переспрашивать Тамару не стала, хотя так и тянуло посмотреть в интернете, нет ли о нем какой-либо информации. Вместо того, чтобы проанализировать услышанное в доме Тамары и рассказ Ильи, Вместо того, чтобы подготовить вопросы к завтрашнему разговору с Иваном Трофимовичем, она бесцельно слонялась по деревне, иногда делая какие-то снимки. Интересно, Тамара специально все это придумала, чтобы отвлечь Варю от ее основной цели приезда? Общаться с местными, как она планировала, настроения тоже не было. В голову лезли самые дурацкие мысли. Испортит ли она резюме своей души пунктом о совершении мистического обряда, пусть и без убиения невинного петуха. Заставит ли ее знахарка-ящерица раздеться догола во время обряда? Не простудится ли она ночью? Почему она, образованная женщина, сразу не рассмеялась в лицо Тамаре? Ах, ну да, к дубу-то образованная женщина сходить планировала. Если обряд подействует, он распространится конкретно на них с Русланом, или же на нее и любого другого мужчину. И как долго эта штука, заговор, пакт или что там окажется на выходе, работает? Чтобы проверить действие этого обряда, надо же снова попробовать. А если они с Русланом временно решили пожить порознь, то как они это сделают? Варя начала прокручивать варианты. Можно позвонить Руслану после триумфального выхода статьи, и предложить вместе отпраздновать успех. Но тут загвоздка. Надо, чтобы именно успех, а его может и не быть. Варя вздохнула. Или она возьмет и приедет к нему с бутылкой шампанского. Открытой, уже немного пьяная, в платье, похожем на поляну цветов. Нет, в обтягивающем деловом. Он увидит ее и сразу захочет попробовать. И ни успеха не надо, ни вообще ничего. Просто прислониться к двери и туманными глазами посмотреть на него. Варя потрясла головой, как будто желая скинуть с себя морок. Опять она в деталях продумывает свое унижение. Зачем? Все эти вопросы были ничем по сравнению с тремя другими, самыми главными. Она изо всех сил старалась не дать им оформиться в слова, потому что сказанного — Даже в голове не воротишь, потому что на вопросы, заданные словами, надо будет искать ответы, и тоже словами. И все-таки эти вопросы незваными сорняками проросли в ее сознании. Нужен ли ребенок Руслану? Нужна ли Руслану она сама? Нужен ли ей самой Руслан? От ужина Варя отказалась. Из-за волнения кусок в горло не лез, да и сидеть за одним столом с Павлом ей не хотелось. Тамара выделила ей для ночевки спальню дочери, отдыхавшей в детском лагере. Варя устроилась с ноутбуком за письменным столиком, чтобы хоть немного привести в порядок мысли, но постоянно отвлекалась то на надписи на учебниках, то на кукол, смотревших ей в спину с тумбочки. Тамара тоже вносила суету. Периодически заглядывала в комнату Приносила травяной чай, интересовалась, не надо ли гости еще чего-то. В десять вечера вновь появилась и велела Варе собираться. Павел наконец-то ушел погудеть с мужиками, и путь к Медькос был открыт. Тамара так искренне радовалась предстоящему приключению, что ее воодушевление передалось Варе, придя на смену рассеянному оцепенению. «Волосы-то у тебя какие! Вот богатство!» Восхитилась Тамара, увидев рассыпавшуюся по плечам Варе копно. Из дома они выбежали хихикая, как две подружки. Сонная Леська, смешно свесив уши, вышла их проводить. «Паша, ничего не говори, поняла? Смотри у меня!» — погрозила Леське Тамара, запирая дверь на замок. Дневная жара спала, воздух стал освежающим и пряным, как стылый травяной чай с нормальная баба, даже почти не странная. Но во время обряда может начать так бормотать жутко, ты не пугайся. Ну, и если что-то такое увидишь, не ори, потом спросишь у нее, она разъяснит. Ты так говоришь, как будто сама на таком обряде побывала. Сама не была, но девчата рассказывали. — У вас тут прямо клиника репродуктивного здоровья, — хмыкнула Варя возле дома медька с тамара остановилась отсюда сама тут уже твой путь начинается даже не зайдешь Варя схватила тамару за руку нельзя что то я боюсь это нормально ничего медька с тебя сейчас заболтает иди уже она подтолкнула варю вперед медька с открыла дверь раньше чем варя успела постучать и провела гостью через крошечный коридор в комнату, одновременно служившую и кухней, и гостиной. Справа от входа стояла печь, слева — газовая плита с духовкой. Варя тут же стало любопытно, рабочая ли печь, и как часто ей пользуется хозяйка. На столе что-то лежало под полотенцами. с расторопно выдвинула для Вари табурет. Прежнее... Иронично-деловитое выражение лица знахарки сменилось задумчивым и сосредоточенным. «Я тоже волнуюсь». Она поймала взгляд Вари и погладила ее по плечу. «Я думала, вы уже привычная. Если б к этому можно было привыкнуть. И потом нам с тобой сегодня придется на другое место идти, где я давненько не бывала. Обычно я девчат вожу на удобный речной бережок неподалеку от лесничества» но там же теперь Иван Трофимович денно и ночь нарыщет. Ума не приложу, почему». Она выразительно взглянула на Варю. Тамара просила, чтобы он ничего не знал. «Это далеко?» Варя поежилась, посмотрев в темное окно. «С полчасика. На велосипедах. На лесное озерцо съездим». «На велосипедах? Ночью? Прямо в лес?» «Погоди, тарахтеть! Чего засуетилась?» А вообще, пора нам, нечего рассеживать. Она задумалась и засобиралась. Вытащила старенький рюкзак, положила в него завернутые в полотенце мисочки. «Ты повезешь!» «Я ведь на велосипеде не очень...» «Я тоже не очень...» «А что поделать?» — пожала плечами Медькос. «Вай, самое главное чуть не забыла!» Она сняла полотенце с на столе разделочной доски, И показала на вылепленную из теста фигурку. Это вот твоя болезнь, ведь наркоть. Водяная болезнь, бесплодие. Считалось, что бесплодие могла наслать на женщину разгневанная видява. Если что, я никакие субстанции не принимаю. Варя подвинулась ближе и склонилась над фигуркой. Какая она у вас грудастая вышла, это наркоть. Люблю девчат с юмором. — захихикала Медькос. Смех у нее был совсем молодой. — Давай мы эту груда тоже в полотенце и в рюкзак. Следом в руках знахарки оказались какие-то коробочки. Прежде чем упаковать их, Метькас быстро дала Варе посмотреть, что внутри. Там лежали свернутые ленты и дешевая бижутерия, серьги, кольца. — Задабривать хозяйку воды видяву будем, — пояснила знахарка, поймав вопросительный Варин взгляд. «Пусть нарядится в твои подарки, фигурку из теста съест, а вместе с ней и болезнь заберет». А ничего, что подарки на самом деле не от меня. Варя зачем-то потеребила колечко на левой руке. «Пока везешь рюкзак на спине, все твоим станет», заверила Медькос и деловито добавила. «Так, ну-ка встань, я на тебя гляну». Она поманила Варю в другую комнату, где помещались только кровать и шкаф. «Выбирай!» Знахарка достала с полки аккуратно сложенные вышитые сорочки и разложила на кровати. «Вот этот панор тебе точно подойдет», показала она на одну из них. «Красота-то какая! Мне прямо сейчас надо переодеться? Ну, не завтра же! А на велосипеде как ехать? Рубаха длинная». Варя приложила ее к себе. «Нормально», — прищурилась Медькас. «Подол подоткнешь за пояс и поедешь», — распорядилась она. Варя внутренне обрадовалась, что джинсы можно будет оставить. «Иди, в большой комнате переоденешься, а я здесь». «Можно вопрос?» «Можно. Что с тобой поделать-то?» «А без переодевания нельзя? Надо именно в рубахах?» «Дело не в самих панорах О вышивке. «Потом расскажу. Иди давай». Пока Медька свозилась со своим нарядом, Варя сняла футболку и нырнула в панор. Вместо зеркала посмотрелось в оконные стекла, которые с наступлением темноты начали показывать не то, что снаружи, а то, что внутри. Внешним видом Варя осталась довольна. В ее облике теперь читалось что-то хрупкое и сильное одновременно. Эксперимент с подтыканием подола тоже удался, и она, чуть успокоившись, уселась за стол. Когда появилась Метькас, Варя ахнула. Знахарка выглядела так, словно сошла с музейной витрины с национальными костюмами, только эффектнее. «Нравится?» — Метькас кокетливо сверкнула глазами. «Только беспулая придется. Он несколько килограммов весит, «А то велосипед вместе со мной развалится!» Она прикрыла рот ладонью и рассмеялась. «Пулой!» «Набедренное украшение, носимое поверх панора!» «Ну, накидывай куртку, бери рюкзак и поконем. Кони Медькас, хоть и видали виды, оказались в прекрасном состоянии, на совесть смазаны с хорошо накачанными колесами и с фонариками на рулях. «Ты вот этот бери, с мужским седлом!» Внук, когда приезжает в гости, на нем ездит. Варике кивнула. Теперь стало понятно, кто так хорошо заботится о велосипедах. Можно было не беспокоиться хотя бы о том, что они развалятся по дороге. Медька сразу задала темп. Пока Варя принаравливалась к высоковатому седлу, они уже оказались за пределами деревни, на шоссе. Ехать сразу стало легче, но расслабляться было нельзя. Знахарка, несмотря на возраст и тяжелый ирзианский костюм, крутила педали с постоянством метронома, и Варя мысленно пообещала себе серьезно заняться спортом, как только вернется в Москву. Сколько бы ни было лет Метькас, уже 70 или еще 60, из них двоих первой начала сдавать Варя. Когда Метькас свернулась с шоссе на проселочную дорогу, Варя едва успела притормозить, чтобы вписаться в поворот. Теперь она еле удерживала руль. Переднее колесо проваливалось в рыхлую песчаную почву, вело то вправо, то влево, и Варя не раз группировалась, ожидая падения. Она уже решилась попросить знахарку смилостивиться и пойти дальше пешком, как-то остановилась и громко провозгласила «приехали». Дорога, насколько могла рассмотреть Варя, здесь заканчивалась и переходила в луг. Медькос попросила откатить велосипеды на обочину и выключить фонарики. — Как чернилами глаза залила, пожаловалась Варя. — Сейчас привыкнешь. Глянь-ка на небо. Варя задрала голову, поморгала и застыла. Чем дольше она всматривалась в ночное небо, тем ярче становились звезды. Одни были крупные, как яблочки-ронетки, другие размером с горох, а промеж них Мерцающая вселенская пыль. Еще через пару минут Она различила кисейное облачко. Млечный путь. «В городе таких жемчугов не углядишь», Шепнула Медькас и потянула Варю за рукав. «Пойдем потихоньку». Глаза привыкали к темноте, И теперь Варя без труда видела Не только небесные жемчуга, Но и земные предметы. Впереди — Оловянным зеркалом поблескивало озеро. По бокам к нему тесно прилегал лесок, и деревья осторожно полоскали в воде свои ветви. Медькос выбрала пологий берег, поклонилась что-то шепча, достала из вареного рюкзака сверток, оказавшийся длинным холстом, расстелила его и села. «Попоем сначала, Варя», — произнесла Медькос, и, не дожидаясь ответа, Начала раскачиваться. Тебо ярова терись, те боярово тей тересь, те озорово Тересь. Кода-яковцы Сарензе, кода чаровцы рунгонзу. Песня лилась над водой, отражалась от ее поверхности, и казалось, что на той стороне кто-то ее подхватил. Яки Китюлка котасо, котовато аргань-полясо, котоват аргань полясо миньгаторгань рутясо это девушка боярыня это девушка сударыня в чем она красуется как прихорашивается в чулочках ботиночках похаживает в нарядно вышитой рубашке в шесть рядов вышитом платье в десять рядов вышитой руце эрзянская песня голос медькос был сильным звонким без старческих ноток, будто и не она пела, а цветущая молодуха с широкой грудью. Кемингат асо». Когда последние звуки песни отзвенели, по воде что-то плеснуло, точно рыбы хвостом. Варя подвинулась ближе к Метикас. Давай-ка начинать, сказала та своим непевческим голосом, и Варя мысленно удивилась разнице. Знахарка зажгла несколько маленьких свечей, друг за другом достала мисочки с яйцами, лепешками и крупой наподобие пшена, куклу из теста, вынула бутылку вина, открыла коробочки с безделушками. Варя повертела на пальце колечко, сняла и протянула его Медькос. — Это тоже подарите ей? Медькос подсокала языком и положила его к остальным украшениям. Ложись, Варвара, лицом вниз. Головы не поднимай, не гляди, только слушай. Страшно станет, терпи. Варя хотела спросить, можно ли лечь на куртку, но передумала и послушно прижалась к влажной траве. «Ведень кирди и матушка, сыник теть покш пару мельга, шумбрачинь вашеми раба варенень», начала Медькас. Держательница воды, видява матушка. Пришли к тебе за большим добром Просить здоровья для рабы Варвары. Варю зазнобила, то ли от холода, то ли от страха. Сон панстить петь пряка рамость казнить ловность. Она испекла для тебя пирог в печке, Купила подарки по счету. Метька взяла что-то из мисок и коробочек следом несколько раз раздался всплеск видимо она поочередно бросала содержимое в воду теть поротев, варайнин сиякс чуди ведьне ссыть сырник с кевере кевне стыть сырнин ли черестать сияк ли слисьма принестать сделай добро для варвары своей серебром текущей водой золотом катящимися камушками «Золотым берегом, выходящим серебряным родником». И опять Варя различила шлепающий звук. Только на этот раз Медькос ничего не брала с расстеленного холста. Варя решила, что та что-то оставила в руках и бросила только теперь. Медькос замолчала, и Варя уже обрадовалась, что все кончено и можно вставать. Однако знахарка снова принялась бормотать. «Совсем рядом». Тихонько засмеялись. Варя вздрогнула и прислушалась. Медькас продолжала мерно говорить, и смех явно принадлежал не ей. В озере бултыхнуло, брызги долетели до вари. Она крепче вжалась в траву и зажмурилась. Кто-то быстро пробежал мимо нее, остановился, вернулся. Несколько капель воды упали ей на щеку, как с мокрых волос. Потом вздохнул хохотнул у нее над ухом и со всего размаху прыгнул в озеро. «Не могу больше, мне страшно», просипела Варвара, не поднимая головы и загородив лицо ладонями. Но Метька, помолчав, принялась произносить заговор в третий раз. Варя поняла, что он повторяется, узнав несколько слов и снова услышав свое имя. Она пообещала себе, что если опять раздадутся странные звуки, то вскочит и побежит прочь так быстро, как только сможет. Однако на этот раз было тихо. «Вставай, горе-то мое!» Наконец нежно погладила ее по голове Метикас. Варя с облегчением поднялась на ноги, отряхнула колени и лишь тогда осмелилась взглянуть в сторону озера. Знахарка стояла к ней спиной, согнувшись в земном поклоне. Когда она повернулась, то сердито цыкнула. «Ты зачем вскочила?» «Так вы же сами, сами мне только что сказали». Медька сохнула и, озираясь, засеменила к Варваре. «Собираемся. Чем-то ты ее заинтересовала». Они вместе сложили в рюкзак пустую тару, свернули холст, задули свечи. У Вари затряслись руки, а коленки разом стали ватными. «Шевелись, ну!» поторапливала знахарка. Не успели они сесть на велосипеды и включить фонарики, как в лесу тоненько и жалобно заскрипело дерево. Медькос и Варя одновременно обернулись. из подлеска послышались треск и шум, как если бы через него пробирался крупный зверь. «Кабан!» — вскрикнула Варя и нажала на педали. «Стой! Мы совсем забыли, батюшки!» почему-то запричитала Медькос. Но вареные ноги уже крутили педали. Сердце стучало, накатывала тошнота. Сзади трещало и скрипело. Слышались окрики знахарки, потом обрывки эрзианских молитв. Как Варя не пыталась, она не смогла заставить себя остановиться. Только выехав на шоссе, она опомнилась. Спустила на землю дрожащие от натуги ноги, положила на руль руки, и оперлась о них лбом. Вот и проверка на человечность. Она бросила Медькос, бросила и уехала. Что, если ее догнал кабан, или какой там зверь в подлеске? Или не зверь, а что? Вернуться? Вернуться и увидеть растерзанное тело бедной знахарки? Вернуться и увидеть хохочущую мокрую видяву, склонившуюся над бездыханный Медькос? Варя стиснула зубы и заплакала. «Не скули, обошлось, надеюсь». Варя вскрикнула от неожиданности, перепрыгнула через падающий велосипед и бросилась навстречу знахарке. «Медькос, простите меня, я думала, вы за мной поедете». «Пришлось остаться, твой огрех исправлять». «Мой огрех?» — Варя отпрянула. «Озерцо-то где? В лесу». А хозяйку его, Веряву-матушку, мы не уважили. Так мне-то откуда об этом было знать? Вы все к обряду готовили и его проводили, а не я. И потом мы же вот эти все побрякушки... Вот эти все побрякушки я от твоего имени подарила видяве, И она, судя по всему, осталась довольна. А вот Верява... Знахарка покачала головой. Ведява, Верява. Я совсем запуталась. Кто там в лесу-то был? Кабан?» Варя почувствовала, что начинает злиться. «Поиграли в обряды, и хватит. Чего теперь-то ее пугать?» Метька вздохнула. «Будем считать, что кабан». Она резко нажала на педали и покатилась вперед. Варя подняла свой велосипед и поспешила за знахаркой. До деревни они ехали молча. Чем больше спадало напряжение... Тем яснее становились мысли Вари. Когда показались редкие огоньки неспящих домов, в ее голове родилось стройное объяснение произошедшему. Медькас подговорила какую-то девушку подыграть. Та замечательно изобразила бегающую туда-сюда видяву, а потом скрылась в лесу, откуда напустила еще больше страху шорохами. Внутри Вари все кипело. Семь тысяч. Хорошо ума хватило петуха не дать заколоть. Никогда бы себе не простила. В переулке, откуда надо было сворачивать к дому Тамары, Варя отдала Медька с рюкзак и сухо попрощалась. Панор завтра вернешь, И если что-то странное в ближайшие дни заметишь или узнаешь, придешь. как как-то неуверенно сказала ей на прощание знахарка. «Эй, а велосипед-то?» но Варя, закусив губу, уже мчалась к Тамаре. Варю разбудили взволнованные мужские голоса. Она встала с кровати и прислушалась. В одном из говорящих она узнала Павла, в другом — Ивана Трофимовича. Они то почти кричали, то переходили на шепот. Варя натянула джинсы, накинула поверх футболки толстовку и вышла в коридор. «Ладно бы одна сосна упала!» «Так ведь три! В безветрие!» — цедил Иван Трофимович. «Ну, маленько был ночью ветерок, не скажи!» — тянул Пашка. «Нет, ты меня послушай. Это потому что лес совсем замучили. Корни все оголились, землю вытоптали туристы эти. И кабаны!» Варя не смогла отказать себе в удовольствии неожиданно выйти из засады. Лесник уставился на нее с таким видом, словно готов был разорвать. Варя сделала шаг назад. «У вас же их тут кишмя кишит, ну, в лесу!» Иван Трофимович хищно подскочил. «А ты откуда знаешь, кто и что у нас в лесу кишит, а, журналисточка?» Варя попятилась, но лесник схватил ее за плечо. «Что вы себе позволяете? Ну-ка, отпустите меня!» «Эй, эй, отец, ты полегче!» Павел быстро встрял между ними и ловким движением оторвал отварили лесника. «Ты чего?» «А то, что человеку ногу придавило сосной и еще двоих чуть не пришибло, потому что нельзя сейчас в лес, нельзя!» Иван Трофимович бросился к двери, но развернулся на полпути. «Ходила в лес. На поляну, да? Признавайся. Ну, «Кто тебя туда водил?» «Пап», — в комнату вошла Тамара. «Никто не ходил в твой лес». Лесник сощурился. «Так, ясно. Рассказывайте». Он уселся на стул. «Я слушаю». Варя и Тамара переглянулись. «И заодно объясните, чей велосипед там за Леськиной будкой стоит?» Тамара закатила глаза. «Пап, вот поэтому...» Она раскрыла ладони в объясняющем жесте. «Людям, в принципе, не хочется с тобой общаться». «Слушаю», — с нажимом повторил он. «Я расскажу», — встряла Варя, с усилием добиваясь железных ноток в голосе. «Если вы ответите на мои вопросы. Вы же обещали подумать над тем, чтобы дать мне интервью. Почему бы не сейчас?» «Я б тоже это интервью послушал», — хмыкнул Павел. «Обойдешься». Иван Трофимович резко встал и хмуро кивнул Варе, приглашая следовать за собой. Они вышли во двор. «Сначала ты!» — приказным тоном заявил лесник. Варя сделала вид, что ей нужно откашляться. Козырь у нее был сомнительный. Терять такой не жалко, а попытаться можно. Леська вылезла из будки, потянулась и пошла в их сторону. Трофимович по-хозяйски протянул руку, чтобы потрепать ее но та лишь лизнула его на ходу розовым языком и ткнулась мордой в Варины колени. «Вы сказали, что на поляну нельзя. Мне предложили альтернативу». Варя села на ступени, погладила леську между ушей, и та блаженно зажмурилась. Видескс! «Кажется, это так называлось. Обряд медька спроводила». Варя кивнула. «Где?» Она сказала, что из-за вашего запрета придется идти никуда обычно, а ехать на дальнее озеро. Какое? Без понятия. Мы ехали на велосипедах минут тридцать по шоссе, потом свернули на бездорожье. Там близко озерцо такое полузаросшее. Совершили обряд. Стали обратно собираться, а тут в подлеске затрещало. Думаю, кабаны ходили. Я испугалась, схватила велик и уехала. Медька с следом. Все обошлось. Вот и вся история. Затрещало в подлеске? То есть там рядом лес. Он за озером начинался, да. А медькас. Лесник присел на корточки и заглянул вари в лицо. Она в заговоре упоминала что-то о Веряве. Не о Ведяве, это важно. Не сразу. Уже потом сказала, что надо было дары и той, и той преподнести. А мы, то есть я, я раньше времени убежала. Иван Трофимович тяжело встал и уставился куда-то мимо Вари, беззвучно шевеля губами. «Можно теперь я спрошу?» «М -м -м. «Вам угрожает опасность, Иван Трофимович?» «Вы вынуждены кого-то покрывать?» «Скажите просто «да» или «нет».» Иван Трофимович взглянул на нее сверху вниз. Его лицо сморщилось как если бы он собирался заплакать, но в следующее мгновение расхохотался. Леська встрепенулась и радостно завиляла хвостом. Варя поднялась со ступенек и терпеливо выждала, пока у лесника прекратится истерика. «Или что это там у него было?» «В вашем лесу, за редким исключением, пропадают только женщины. Вы охраняете лес от приезжих, как зеницу ока. Что там творится?» «Думаю, и с Сергеем что-то стряслось. Не на реке, которой он с Ильей, судя по всему, даже близко не подходил, а где-то между развилкой и священной поляной. И командировку, в которой он так надолго задержался, вы придумали. Так ведь? Если вам что-то известно, совсем не обязательно говорить мне. Просто сделайте анонимную наводку в полицию». Варя, наконец, поймала его взгляд. Лесник окончательно стер напускное веселье со своего лица. «Собственно, это все, что я хотела сказать». Она развернулась и стала подниматься по ступенькам. «Подожди». Варя остановилась. «Козыри низкого достоинства иногда решают исход игры». Илья Ирина встретила Илью жалобными глазами. Ей было как-то нехорошо. Поздно вечером начались схватки. Ирина сказала, что они наверняка только тренировочные, но не находила себе места. Трофимыч будто накаркал. В час ночи решили на всякий случай съездить в роддом. Илья старался сосредоточиться на здесь и сейчас, быть в моменте, но внутренне тянулся к тому, что оставил в Шимкине, неоконченным разговором, подозрением, ранимой варе под маской пробивной журналистки. Не в таком состоянии он хотел поддерживать жену и готовиться к долгожданной встрече с сыном. Совсем не в таком. Утром им предложили остаться в стационаре, хотя раскрытия еще не было. Ирина согласилась. Илья тут же почувствовал облегчение, а следом — стыд. Теперь ответственность за жену перешла большей частью на врачей, Постоянно сидеть с ней, держа за руку, было совершенно обязательно, правильно? Вроде бы да, но и не совсем. Жена словно чувствовала, что он мается, и сама отправила его домой. «Пропылесосишь, сотрешь везде пыль, даже со шкафов», — сказала она. «Конечно, это важно. Быстрее, чем нужно», — согласился он. «Как будто младенец будет спать на шкафу». Илья сел в машину и взял в руки телефон, на который не решался посмотреть в роддоме, чтобы не раздражать Ирину. Несколько пропущенных звонков от Вари. Он открыл мессенджер. Варя оставила ему четыре голосовых сообщения. Он нажал на воспроизведение. 9.03. «Привет. Уйди, лезь-ка. Тьфу!» Лизнула меня прямо в губы. «Илья, не могу до тебя дозвониться. Перезвони, как сможешь». Я тут поговорила с Трофимычем. Девять сорок. Ты так и не перезвонил, поэтому быстро кое-что наговорю, а то потом связь может пропасть. У нас здесь все веселее. Хоть сериал снимай. В заповеднике утром упали три сосны, одна из которых перебила ногу местному мужчине, другие две чуть не пришибли грибников. Трофимыч говорит, это потому, что я разозлила богиню леса, неправильно совершив обряд». Долгая история. Мне Тамара вчера просто кое-что организовала. Неважно. В общем, Трофимыч сказал, надо сходить в лес и задобрить эту богиню. Но ты помнишь наверняка Веряву из мордовских сказок. Трофимыч едет со мной. Говорит, я должна увидеть кое-что сама, но под его неусыпным контролем, естественно. Понятное дело, я в его бредни не верю, но не хочу упускать возможность побывать на месте событий. Хоть фотки сделаю». Даже если он в чем-то замешан, а ты помнишь одну из моих версий, не думаю, что мне угрожает опасность. Все в курсе, что мы туда собираемся. Плюс я сказала, что звонила в редакцию и сообщила, куда и с кем еду. 9.44. И еще такой момент. Трофимыч подозрительно отреагировал на мой намек насчет того, что командировку Сергея он наверняка придумал. Не то чтобы испугался, просто сразу стал покладистей. Вообще он немного не в себе. Смеется так странно. Спросил, слышала ли я что-то о кротовых норах. Ладно, как вернемся, напишу. 10.02 Павел сказал: тоже поедет с нами. Трофимыч очень недоволен. До связи. Илья быстро набрал варен номер гудки, потом автоответчик. Он уронил голову на руле. Как же это все не вовремя! Ранее, в то же утро. «Варя». Трофимыч чуть не вытолкал Варю за ворота без завтрака, но она запротестовала. Впрочем, об этом сразу пришлось пожалеть. Обстановка в доме была невыносимой. Лесник наблюдал за каждым ее движением, как если бы она собиралась сбежать. Павел неуклюже выпытывал, о чем его тесть любезничал с Варей. Тамара отмалчивалась. Только время от времени из-под лобья посматривала на всех по очереди. «Дай ей что-нибудь надеть для леса», — распорядился лесник, обращаясь к Тамаре. «Да у меня есть, спасибо». Варя вернулась в выделенную ей комнату и быстро переоделась. Кинула в рюкзак панер несколько энергетических батончиков и походную бутылку для воды. Пока все собирала, наговорила сообщение Илье, который не отвечал на ее звонки. Или не хотел, или у жены началось. Когда она снова появилась в ботинках и брюках для трекинга, футболке, джинсовке и кепке, Трофимыч неодобрительно хмыкнул. «Комары зажрут, твоя проблема». Тамара тут же сунула в аре репеллент. «Попшикаешь, комары у нас тут как коровы. Бутерброды может приготовить. По пути ко мне заедем, возьмем нормальные еды и экипировку» отмахнулся лесник. «А мы что, так надолго туда?» Варя непонимающе взглянула на Ивана Трофимовича. Идешь в лес на три часа, собирайся на три дня», сказал Трофимыч, хлопнул по столу рукой и встал. «И к Медькос надо заехать. Встречаемся у нее. Ты на велике, я на машине». «Я с вами». Павел тоже встал из-за стола. «Тебя никто не звал». А меня звать не надо. Так, я поехала уже. Варя заторопилась. Лучше уж пораньше к Медькос выехать, чем еще несколько минут слушать ругань лесника с зятем. Тамара поспешила за Варей. Зачем отец тебя вдруг в лес тащит? А этот ты лучше его спроси. И Медькос. Мне на священную поляну надо по работе, так что я не жалуюсь. Варя выкатила велосипед. Леська, поскуливая, побежала за ней. «Ты-то куда?» Тамара схватила рвущуюся наружу собаку за ошейник. «Тетя Варя скоро вернется». Варя погладила Леську по умному лбу. «А если заблужусь, найдешь меня?» «Найдет». Тамара как-то испуганно посмотрела на Варю. «Она умеет, вся в своего папашу породистого». Она у нас мальчишку соседского один раз нашла почти через сутки по следу, представляешь? Варь, отец бывает странным, но он хороший человек. Не обращай внимания, если что». «Да вы тут все странные, но хорошие», — мрачно улыбнулась Варя и прикрыла за собой ворота. Немного не доехав до дома Медькос, она остановилась и снова попыталась дозвониться до Ильи но тот так и не ответил. Ну и черт с ним. Сзади появилась буханка, и они почти одновременно подъехали ко двору знахарки. Та незамедлительно возникла на крыльце, как чуяла. Варя прислонила велосипед к сараю. Трофимыч выпрыгнул из машины и прошел мимо Варик Медькос. — Про слышала? — спросил он вместо приветствия. — Слышала. «Твоих рук дело, говорят». «Через нее вон получилось», — кивнула она в сторону Вари. «Не умеешь девок в узде держать, не берись», — рявкнул Трофимыч так, что Варя вздрогнула. «Дуры! Давай ленты и что там, пуре». Старинный хмельной напиток, напоминающий брагу, использовался в различных обрядах. «Не как сам ленты вязать пойдешь?» Ты судите. Вчера свое мастерство показала. Поигралась, и хватит с тебя. Сегодня я за вами игрушки приберу. Неси. Медькос и лесник несколько секунд стояли напротив друг друга, как кошки, не поделившие территорию. Наконец Медькос отвела глаза и ушла в дом. Когда она снова появилась, в ее руках были коробка и пластмассовая бутылка с коричневатой жидкостью. Отдавая все Трофимычу, она украдкой бросила взгляд на Варю. В нем читалось беспокойство. Варя молча протянула ей свернутый панер. Буханка Трофимыча оказалась неожиданно прыткой. Варю хоть и бросала из стороны в сторону, до лесничества они добрались быстрее, чем она решилась спросить, какой такой новый обряд ей теперь предстоит. Павел тоже помалкивал и смотрел в окно. Чувствовалось, что Трофимыч еле терпел его присутствие. Они остановились у бревенчатого дома. По ухоженному огороду разгуливали куры. Трофимыч не пригласил внутрь, но Павел кивнул Варе, дескать, иди за ним, а сам остался в машине. Лесник жил по-спартански. Дом казался полупустым, как если бы кто-то решил съехать, но на полпути передумал, А возвращать вывезенные вещи не стал. Женская рука здесь не чувствовалась. Свою сумочку дамскую тут оставишь. Вот, на. Иван Трофимович достал из какого-то закутка и ухнул на стол большой туристический рюкзак, вполне современный и качественный. В нем все, что может понадобиться в лесу. Фонарик, бечевка, точка, дождевик, складной нож с открывалкой. Посмотришь сама. Сейчас еще консервы дам. Варя приподняла рюкзак и покачала головой. Даже без консервов он был тяжелым. Надеюсь, что не пригодится. Лесник снимал с полок банки и ставил их башенкой. — Ты подозреваешь меня в плохом. Я хочу доказать обратное. Вот только писать об этом ты сама не захочешь. Примут за... Он покрутил у виска пальцем и ловко переложил в рюкзак всю башню. «Если повезет, точнее, если не повезет, мы ее увидим. Когда буду говорить «беги», ты побежишь. Когда буду говорить «стой», ты остановишься. Будешь есть, с лесом поделишься. Мусор не бросай, не ори, ни на шаг не отходи от меня. Поняла? Поняла а столько еды и вот это все, она указала на рюкзак. Зачем? Я еще дома у Тамары объяснил. Если не доходит, значит, только в лесу поймешь. А мама Тамары, ваша жена, от чего она... У Трофимыча заходили желваки. Отчего она умерла? Погибла в этом самом лесу. По лесной дороге буханка ехала намного медленнее, но на шее лесника вздувались вены, словно он напряженно чего-то ждал. Павел продолжал смотреть в окно. Варя уставилась на дорогу и пыталась переварить новость о гибели жены Ивана Трофимовича. Это откровение проливало совершенно иной свет на его поведение, нежелание пускать в лес, тщательные сборы и в то же время... Трофимыч резко затормозил и дал задний ход. Буханка глухо взвыла и едва успела увернуть нос от падающей сосны. Через лобовое стекло Варя увидела, как поперек дороги осело дерево. Быстро, но мягко, разлаписто. Так пытаются прибить веника муху. Лесник ударил по рулю ладонью и выругался. — Пиши, журналистка. В Шимкинском лесу без ветра падают здоровые сосны. Написала. Он обернулся. Чё сидим? Выходим. Нас только что вежливо попросили. Варя с колотящимся сердцем вылезла из машины. Разве оставаться внутри, когда на голову валятся деревья, неразумнее? Неужели Трофимыч поведет их дальше? Ты, наверное, хочешь внимательно осмотреть ствол? «Вдруг подпилен, да?» «Нет, спасибо. Я и так вижу, что ее с корнями вырвало», не узнавая собственного голоса, ответила Варя. «Значит, глазами пользоваться умеешь?» «Не ожидал». Он перевел взгляд на побледневшего Павла. «Ну как, остаться здесь точно не хочешь?» Павел неуверенно помотал головой. «Берите рюкзаки и потопали. Я впереди». «Журналистка за мной, ты замыкаешь». «А куда мы? На поляну?» — переспросил Павел. «Идем на поляну, а уж где окажемся?» Перелезая через ствол сосны, бросил лесник. «Молча топом, не болтам». В лесу действительно не чувствовалось ни малейшего дуновения ветра. Что же все-таки происходило с деревьями? Варя хотела было спросить Трофимыча, не подтачивают ли корни какие-нибудь вредители, но вспомнила о запрете на разговорчики в строю. Впереди показалась развилка, и лесник уверенно свернул налево. В кронах деревьев то и дело беззаботно переговаривались птицы. Ноздри наполнялись вязким смоляным ароматом, дышалось легко, и паника постепенно утихала. Да, упала сосна, так совпало но все же обошлось, так? Лес смотрел светло и ласково, и на мгновение Варя даже почувствовала себя, будто на прогулке. Вспомнила, как еще школьницей по доброй воле вставала на заре, чтобы вместе с группой экологов-любителей и учителем послушать пение птиц в пригородном лесу, научиться различать их голоса. — И ведь, поди ты, различала. Эта пеночка тенькает, Это Славка выводит, а вот это — дрост. Куда же ушло это знание? Куда стерлось? Только и осталось в памяти ощущение, что пришла за давно утерянным. Послушать пришла, а не поговорить. Посмотреть, а не покрасоваться. Тогда лес открывался им, юным, сонным и присмиревшим. И они молча слушали и шепотом спрашивали то учителя биологии, то друг друга. «Слышите? Да не тень теньк а фьють-фьють. Это кто?» И качали головами, запоминали, забирали с собой, каждый сколько мог. Жаль, что потом растеряли, расплескали по капле, даже не заметив. За размышлениями Варя упустила, что песчанку сменила полотно из бетонных плит, Только обрадовалась ходьбе по ровной поверхности, как Трофимыч нырнул бок на неприметную тропинку. Подлесок здесь плотно подступал со всех сторон, и Варя снова стала не по себе. Ветви то и дело цеплялись за волосы, комарьё лезло в лицо и под одежду, так что она не успевала отмахиваться, лямки рюкзака врезались в плечи. Вдалеке из-за спины Трофимыча она различила очертания человеческих фигур Ей резко остановилась. Павел налетел на нее сзади, тихо ругнулся. «Я же просил!» — процедил лесник, оборачиваясь. «Там кто-то есть!» — шепнула Варя, показывая вперед. «Деревяшки это! Статуи!» Павел догадался, что именно испугало Варю. «Если хочешь, мы тебя с ними сфоткаем для газеты!» — нарочито любезно предложил лесник. Варя пропустила издевку мимо ушей. Через несколько десятков метров они вышли на священную поляну, где Илья видел странную женщину и где произошло что-то, чего он не мог точно вспомнить. Деревянные фигуры, которые она приняла за живых людей, воздевали вверх руки, молясь невидимым богам. Воздух звенел от тонкого раздражающего писка, и вместо благоговения Варя ощутила одно — Неуемное желание изо всех сил давить и шлепать комаров. Здесь было невозможно даже сделать хороший кадр. Телефон не удавалось держать спокойно. Руки мгновенно облепляли кровососы. Это даже не коровы, а слоны, прошептала Варя себе под нос. Трофимыч, которого гнус словно и не беспокоил, решительно двинулся вперед. Только теперь Варя внимательнее рассмотрела три дерева у дальнего края поляны. Два сухих дуба скорбно тянули вверх голые жилистые ветки, будто повторяя жесты деревянных фигур. Третий, живой, увешанный разноцветными лентами, тихонько шептал кроной, маня, зазывая в огромное дупло. Варя изловчилась и сделала сносную фотографию поляны. «Иди за мной, не отставай!» прикрикнул Трофимыч. Павел снова подошел к ней ближе, чем ей хотелось бы, и поглядывал то на Варю, то на Трофимыча. «Я не пойду. Здесь постою». Варя стала не по себе. «Почему вообще это я должна прощение, уверява, просить, а не Медькос? Потому что обряд от твоего имени проводился. На тебе и вина. Пойдем». «Я... мне надо в туалет». Трофимыч пронзил варю пепеляющим взглядом. Скинул рюкзак, долго в нем шарил, пока не вытащил свернутую жгутом веревку. Бери один конец. Выйдешь за пределы поляны, сделаешь свои дела и вернешься по веревке. Из рук не отпускай. Поняла? Варя потянулась было за веревкой, но вдруг остановилась. Лесник боится, что она потеряется, как когда-то его жена? Или а когда буду делать свои дела? Как я с веревкой-то? В зубы возьмешь. Он сунул ей в ладонь конец бичевки и подтолкнул. Иди, гигиенические отходы в пакетик положишь. Варя, потупившись, пошла в кусты. Павел проводил ее плохо скрываемой ухмылкой. Смешно ему. А сам-то только что глаза таращил и головой тряс, как болванчик. В туалет парень не хотела ровно до того момента, пока не взяла в руки веревку. Теперь даже прибавила шаг, отдавящего ощущение внизу живота. Она чувствовала себя ужасно глупо. Но не ребенок же она, в конце концов, который в трех соснах потеряться может. Зачем на самом деле эта веревка? Или лесник не хочет, чтобы она сбежала, потому что приготовил какую-то подлянку? Что у него на уме? Она зашла поглубже в подлесок и оглянулась. Мужчин почти не было видно, а значит, ее голый зад они тоже не могли лицезреть. Варя задумалась, потом быстро привязала веревку к толстой ветке куста. Справив нужду, пару раз дернула за веревку, как если бы держала ее в руке и одновременно возилась со штанами. «А что, если взять и просто уйти обратно?» убежать от зловещего дупла, от лесника с его дурацкой веревкой и назойливым зятем. Хватит с нее впечатлений. На несколько статей хватит. Фотки тоже сделала, дорогу запомнила. Конечно, ее потом догонят, но, главное, они окажутся уже далеко от этой проклятой комариной дыры. «Варя — Варя! — крикнул Трофимыч. — Все нормально, минутку! — отозвалась она. «Если уходить, то сейчас». Недоброе предчувствие лишь усиливалось. Инстинкт самосохранения кричал «Беги!». И Варя, стараясь не наступать на валежник и не задевать ветки, заторопилась прочь. Сквозь кусты она видела, что поравнялась с деревянными фигурами. Теперь надо было как-то выйти на ту полузаросшую дорожку, чтобы мужчины не сразу заметили Варя на отступление. Она сделала дугу в подлеске, осторожно сошла на тропинку за поворотом и пустилась легким бегом. Чужой тяжелый рюкзак резал плечи, но она решила донести его до буханки и оставить там. Хорошо, что догадалась вытащить часть консервов еще в салоне. Конечно, Трофимыч покрутит у виска, когда они снова встретятся. Это если у него не было ничего дурного на уме. А если было то он ее этой веревкой Варя ускорилась на бетонке отдышалась и пошла быстрым шагом вскоре из ветвей вынырнула развилка ушни на которой после взрыва встретились Илья лесник и Павел Варя достала телефон сделала пару кадров чтобы потом отправить их Илье и двинулась дальше дочка Она чуть не подпрыгнула от неожиданности и обернулась. На второй из тропинок ведущих к развилке стояла маленькая, сухонькая старушка. Ты не в лесничество идешь, дочек! Бабушка поправила цветной платочек, чудно подвигав подбородком и сделала пару шагов в ее сторону. Уваря от сердца отлегло. Старушка выглядела миловидной и беспомощной. И пускай теперь лесник догоняет. Рядом с местной жительницей он не станет выкидывать никаких номеров. «Да, обратно иду, в сторону Шимкина. Здравствуйте, Шумбрат». «Шумбрат, Шумбрат», — заулыбалась старушка, а потом спохватилась. «Если в Шимкина, пойдем-ка вот этой дорогой, а то на той вон сосны нападали. Я видала, машину там чуть не придавила. Вай-вай, что делается». Она покачала головой. Варя радостно кивнула. «Если можно уйти другой дорогой, ей это только на руку». «А пойдемте!» Она тряхнула головой. «Туристка? Или в гости к кому?» Старушка подняла на Варю живые зеленые глаза. Такие у стариков редко бывают. «Да знаете, не то, ни другое. Журналистка я». «Люди тут у вас часто пропадают. Приехала вот материал собрать, разобраться, что к чему». «Вот как?» Старушка остановилась и пожевала челюстью. «Тут многие приезжали. Полиция, следователи. Но никто не разобрался», — она хмыкнула. «А ты, значит, разберешься?» «И я вряд ли», — засмеялась Варя. «Но статью напишу». Хотите, и про вас тоже в ней расскажу. Вы вот что думаете, почему люди пропадают? Вай, не надо про меня. Я уж старая, какая мне статья. Но ну, думать я думаю еще кое-что. Варит головато, — захихикала бабушка и постучала себе по лбу. Пропадают, потому что пропащие. Не живут, а так мимо бегут. Леса не боятся, мусорят, гадят, костры жгут где ни попадя, хозяйку не почитают, Веряву-матушку нашу. Она поклонилась, что-то шепча. «Я вот в Веряву не очень верю, но давайте так, чисто теоретически. Если Веряву случайно разозлить, что будет? Оно самое и будет, что сейчас. Лес буянит сам по себе». Дыры открываются, и человек в них пропащий. Ать! И все. Что все? В какие дыры? А если я в такую угожу? Варя даже остановилась. Бабушка блеснула своими травянистыми глазами. Чего мельтешишь? Я ж вроде не про тебя говорю, а так. А если про меня? Вот лесник ваш говорит... Сосны, ну из-за меня падают, так что я тоже, видимо, пропащая. Как думаете, пропаду я? Раз сама чувствую, что пропащая, пол беды. Бабушка сложила сухонькие ладошки. А ты покайся. Это как? Скажи вот прямо здесь, верява матушка, прости. А потом поведай, за что прощения просишь. Она, глядишь, и смилостивится. Верява, матушка, Верява, матушка, прости, что тебя случайно разозлила. Это ты за нее говоришь, а надо за себя. Не поняла. Я вроде за себя сказала. Старушка что-то забормотала и недовольно покачала головой. «Варя!» — раздалось поблизости. «Пойдемте дальше», — дернулась Варя. Ей хотелось поскорее свернуть за поворот, где тропинка уже не просматривалась с другой стороны развилки. «Погоди, не торопись. Имя-то какое у тебя?» «Говорящее», — засмеялась старушка. «Пойдемте, это не меня. Одни мимо бегут, другие прочь. Здесь стой. Вай, пропащий народ пошел, пропащий. Лесник же помочь тебе хотел. А ты от него в кусты, как и от знахарки. Только и знаешь, что убегаешь да врешь. Откуда вам про все это известно? Из родной деревни в город убежала. Из города в большой город. Из большого обратно в деревню. Только от себя ты не убежишь, себя не обманешь, продолжала бормотать бабушка, не обращая внимания на слова Вари. На дорогу выскочил запыхавшийся Павел, за ним Иван Трофимович. «Отойди, дура! Отойди от... оттуда!» Держась за сердце, выкрикнул лесник. Павел побледнел, и почему-то закрыл лицо ладонями. Варя медленно обернулась на старушку. Там, где та только что стояла, было пусто. Варя неуверенно посмотрела на мужчин. Бабушка каким-то чудесным образом оказалась уже прямо перед ними, спиной к Варе. — Так-то ты выполняешь наш уговор. Что за девок сюда водишь? Голос бабушки стал властнее, и будто бы моложе. «Прости, матушка, прости!» Лесник разом сделался жалким. «Не зла она, обрядов не знает, традиции не чтит, языка своего не помнит, зато страх, страх ее гонит!» Голос нарастал, становясь все звонче. Лесник осторожно шагнул в сторону и бросил Варе конец веревки. «Думаешь, это поможет?» — засмеялась старушка, совсем не старушечьим, а крепким женским смехом. «Кто рядом с дырой оказался, того она возьмет, хоть с веревкой, хоть без. Меня, меня пусть возьмет!» Лесник упал на колени. «Я по доброй воле, я не могу так жить, нет моих сил больше!» «Лучше меня вместо этой журналистки!» Варя подобрала с земли конец веревки и теперь растерянно теребила его в руках. Все происходящее казалось ей каким-то фарсом, постановкой в театре. «Обвяжись!» — крикнул лесник. Варя открыла рот, чтобы возразить, но так и не смогла выдавить из себя ни слова. Участвовать в этом странном маскараде Как и самостоятельно лезть в петлю, не входило в ее планы. К тому же у нее загудело в ушах и от этого ватного глухого звука мутило. «Не доверяет она тебе, Ваня. Не умеет. Не чувствует, где правда, где нет. Ничего не умеют теперешние людишки. Ничегошеньки!» Зло засмеялась старушка. И вместе с ее словами ветер ударил Варе в лицо, зашевелил кроны деревьев. «А как мне доверять другим?» — разом вскипела Варя. «Если даже человек, с которым я прожила пять лет, предал меня, бросил по телефону!» Пересиливая головокружение, она схватилась за дерево у дороги. «Значит, вы друг друга стоили!» — закричала старуха и подняла руки, точно радуюсь усилившемуся ветру. — Удержи переход, дай девчонке уйти. Она не заслуживает того, что ты и приготовила. Лесник, борясь с ветром, с трудом двигался к Варе. — Так пусть докажет, что не заслуживает. Если Вирь отпустит, отпущу и я. Старуха кричала все выше, тоньше, перекрикивая ветер. Варя закрыла уши руками, но слова доносились до нее все громче и яснее. «Семь дней! Семь дней даю тебе, Варя! Если найдешь выход обратно, отпущу, а если нет, то сгинешь, сгинешь! Таково будет мое тебе слово, слово верявы!» я с ней иван трофимович бросился к варе и крепко обхватил ее за плечи oh и завизжала старуха на весь лес последним что услышала варя был сбивчивый крик лесника если я не пройду спустись то ночи найди тату она по а потом варю выдернула из его рук отбросила тряпичной куклой По ушам ударила невыносимым звоном и ее засосало во что-то вязкое, обволакивающее, черное.